Глава 14. Старение. На страхе старения и того, что оно может сделать с телом, держится в нашем обществе очень многое. На борьбу со старостью брошены лосьоны для кожи, кремы, тоники, программы упражнений, пищевые добавки, инъекции и пластические операции. Диетам и отдельным пищевым продуктам присваивают статус предотвращающих старение независимо от того, работают ли они на самом деле. Заместительную гормональную терапию объявили источником молодости, хотя, как я уже говорил в книге «Взгляд внутрь болезни», она как раз способствует преждевременному старению. Мы даже стараемся думать и вести себя как молодежь. Иными словами, мы пытаемся остановить время, обмануть его безжалостный ход и выглядеть моложе. Желание избежать ловушек старения далеко не ново, и в нем нет ничего плохого. Это так и естественно, что мы, как и многие поколения до нас, хотим как можно дольше сохранять свое здоровье и личность. И это нам по силам, нужно лишь не отвлекаться на ложные обещания моды на омоложение, а знать, из-за чего мы стареем на самом деле. Итак, что определяет ход процессов старения в нашем организме? Мы знаем, что с каждым поворотом планеты вокруг Солнца мы становимся на год старше. Мы думаем, что сказываются гены. Мы верим, что можем быстро постареть под влиянием стресса. Истин много, потому что на скорость нашего старения влияет множество факторов. Но есть один основополагающий фактор, чья роль значительнее остальных. Именно он может ускорить или замедлить наше старение. Это источник древней энергии, который, как мы считаем, находится в космосе или спрятан где-то на Земле, а на самом деле сокрыт внутри нас. Волшебная машина времени — это нехитроумное изобретение будущего. Молодильное яблоко — это непридуманный давным-давно миф. Это древняя часть нас самих. Она куда более реальна, чем вы думаете, и спит внутри вас с самого вашего рождения, готовая действовать. Это источник обновленной жизни, священное место омоложения, что хранит ответы, силу, истину и вашу молодость. Он способен запустить процессы, обращающие старение вспять. Все, что вам нужно, чтобы сохранить молодость, это здоровая печень. Но если с ней обращаться неправильно, она может начать действовать против вас. Ваше невежество, безответственность и нежелание выполнять элементарные правила могут загнать ее в режим выживания. Она не обманет вас и не вонзит нож вам в спину, не предаст вас и не разобьет вам сердце, не состарит вас намеренно. Она не отвернется от вас из-за слабости и недостатка верности. Печень откажет лишь в том случае, если после долгих лет слабости и даже жестокого обращения ей нужно будет перенаправить все оставшиеся у нее ресурсы на защиту других аспектов вашего физического существования, сохранить вашу жизнь. Люди чаще всего жалуются на обвисающую кожу и нездоровый цвет лица. Как и все другие симптомы раннего старения, это признак того, что печень функционирует неоптимально. Изможденный вид человека означает, что печень пожертвовала вашей молодостью, чтобы спасти вас от еще более незавидной участи. Когда из базы данных химических функций ваша печень узнает, что у нее нет ресурсов поддерживать собственное здоровье и хранить вашу молодость, Последние резервы она перенаправит на защиту вашего мозга, сердца и поджелудочной железы. От того, как мы заботимся о печени, зависит не только наше здоровье и молодость, но и то, как мы себя чувствуем физически, психологически и эмоционально, когда становимся старше. Люди заботятся о себе множеством способов, но зачастую это никак не помогает печени. Они посещают спа-салоны, где им делают массаж и обертывание водорослями, проводят чистки организма, сидят на диетах, принимают витамины и другие пищевые добавки, регулярно ходят к врачу. Изредка они делают это, чтобы позаботиться о печени. Такие эпизодические вспышки опосредованного внимания немного оздоравливают печень и дают ей какие-то ресурсы. Но это случайность. Так мы дразним печень, как бы размахиваем перед ней морковкой, и ей не каждый раз удается схватить эту морковку и извлечь из нее немного бета-каротина, нужного для вашего же выживания. Вы как будто говорите своей печени, «Вот теперь у тебя есть все, что тебе нужно, а теперь уже нет». Или «Вот тебе, а теперь отдавай назад». Или «Я бы мог дать тебе это, но лишь чуть-чуть». Или «Тебе это правда нужно? Ой, прости, я забыл это принести тебе». Или «Тебе это правда помогло бы?» «Ой, давай не сейчас». И игра продолжается. Битва за нашу молодость. Вспомните, как в юности вы в первый раз получили ключи от машины, выехали на шоссе, открыли окна и почувствовали, что никто не сможет вас остановить. Когда мы заботимся о своей печени, пусть даже недостаточно, это все равно благо. Эти мимолетные моменты свободы и омоложения дают нам ключи от машины времени, но они не вечны. Когда мы не желаем думать о состоянии своей печени, то становимся похожими на неудержимого подростка, который считает, что познал мир, пока мелкое авария не испортит ему удовольствие от лихой езды. Если ему хоть немного повезет, на том все и закончится. Небольшое происшествие, нагрузка на печень или перебои в ее работе и сигнал владельцу машины о том, что лучше бы ему позаботиться о своем авто. Иначе оно так и останется ржаветь и разваливаться на куски. Это будет больше не машина молодого человека, а побитый драндулет, который еле ползет по дороге, то и дело выплевывая выхлопные газы. Если мы не хотим состариться раньше времени, значит, не стоит подставлять печень под удар. Мы же не хотим, чтобы жизнь ее так избила, что она не смогла бы выдержать всех тех приключений, к которым мы стремимся. Мы хотим дать ей не только глоток свободы, который быстро закончится аварией, мы хотим избавиться от аварии вообще. Запомните, полноценная забота о печени, а не разовые игры в нее, и есть тот секрет, благодаря которому вы сможете выглядеть и ощущать себя молодым. Печень обладает набором особых химических функций, которые сохраняют нашу молодость. Часть из них связана с выводом из организма ядовитых веществ. Это нужно для того, чтобы ваша печень всегда была готова к работе. Для омоложения же важна способность печени извлекать из фруктов антиоксиданты, которые она либо хранит внутри себя, либо связывает с аминокислотами и отправляет новые, улучшенные фитохимические соединения в кровоток для выполнения спланированной задачи – предотвратить отмирание здоровых клеток. Антиоксиданты работают и по-другому. Поступая в организм вместе с пищей, они связывают свободные радикалы и предотвращают окисление тканей. Но мы сейчас говорим о другом процессе. Обычные антиоксиданты восстанавливают, поддерживают в рабочем состоянии и регулируют ткани всех органов. Усовершенствованные печенью, со встроенной особой информацией, они работают на более сложном уровне и не просто поддерживают ткани, но останавливают отмирание клеток. «Усовершенствованные антиоксиданты не дают нам умереть. Это настоящая броня, а не иллюзия защиты и силы, которую создают у нас чистые жиры. С другой стороны, печень медленно умирает в битвах с внешними воздействиями и элементами окружающей среды, которые мы не можем контролировать. Печень без защиты стареет быстрее всего организма, так что не нужно начинать борьбу раньше нее. Пока, может, она сражается за то, чтобы вы оставались молодыми». Но если вы не знаете, как ее поддерживать, доставка усовершенствованных антиоксидантов, усиленных аминокислотами, замедляется и исходит на нет, особенно если вы не пополняете запасы печени с помощью правильных продуктов. Когда печени не хватает сил, ее волшебные способности исчезают, и она перенаправляет всю свою энергию на то, чтобы просто поддерживать вашу жизнедеятельность, пока она в состоянии делать хотя бы это. Маркеры ДНК Старее мы задумываемся о генах. Современные ученые много внимания посвящают загадкам ДНК. Мы всегда видим проблему до того, как разглядим, что ее вызывает. Вместо того, чтобы определить настоящую причину мутаций ДНК, медицинская наука смотрит на эти дефекты и ставит телегу впереди лошади. Они указывают на саму ДНК как на проблему и винят нас, саму нашу суть в том, что мы и есть ее источник. Если вы хотите взглянуть на проблему старения под другим углом, то смотреть надо не на гены. Это всего лишь маркеры, а не ответ. Это сигнал о том, что происходит что-то неладное, но не причина. Измененный ген не источник патологии. Это мерный шест в пруду, который показывает, что пруд пересыхает. По правде говоря, ДНК никак не связана со старением. Состояние наших генов не говорит о дурной наследственности. Это лишь предупреждение о состоянии печени. Когда ДНК ослабевает, изнашивается или повреждается, что наука ошибочно принимает за мутацию, это сигнализирует о том, что печень теряет способность поддерживать нашу молодость. Антиоксидант, который останавливает отмирание наших клеток, спасает и ДНК от быстрого износа. Когда мы принимаем меры, чтобы защитить ДНК, мы, сами того не подозревая, помогаем и печени, позволяя ей хоть немного омолодиться. Состояние нашей ДНК действительно улучшится, если мы будем поддерживать здоровье печени. Если кто-то выглядит сильным и молодым для своего возраста и не жалуется на здоровье, стоит сказать ему, какая у тебя здоровая печень, это настоящее очистительное сооружение. Должно быть, ты избегал токсинов, вместо «повезло тебе с наследственностью». Ключ у вас в руках. Энтузиастам, ищущим долголетия, стоит соблюдать осторожность и не искать ответы на вопросы там, где их нет. Это не упрек их уму. Можно быть гением, но при этом потерять ключи от машины и перерыть весь дом в их поисках. Или сесть за руль, свернуть не в ту сторону и поехать не по той улице. Никто не застрахован от ошибок, поэтому даже самые умные люди следят за последними новостями генетики, не понимая, что они ищут ключ к омоложению совершенно не в той части дома. Фактически, любая помощь своей печени может замедлить, а то и вовсе обратить вспять процесс старения. Люди застряли на полпути, потому что не понимают, что ключ к молодости находится в печени. Физические упражнения, побольше фруктов, овощей и листовой зелени в перегруженном жирами рационе и время, посвященное поиску духовных связей, которые помогут снизить уровень адреналина, пойдут на пользу печени и предотвратят старение. Мы можем сделать еще много всего, если увидим печень в ее истинной роли нашего защитника от вредных воздействий и научимся управлять скрытой силой антиоксидантов, аминокислоты, глюкозы, а также других веществ, о которых я расскажу дальше. Вам не нужно посвящать жизнь поискам источника долголетия. Я дам вам знания, с которым вы сможете пить из него, когда захотите».